Глава 16. Склоните шею победителей. Миссия к варварам. В густых лесах Северной Европы обитали варварские племена. Они приносили в жертву животных и почитали духов природы, обитавших под сенью деревьев и по берегам рек. И любой миссионер, если тот осмеливался у них появиться, должен был показать, что христианские духи сильнее. Самый знаменитый случай связан с миссионером восьмого века по имени Бонифаций. Он решил отправиться к жертвеннику в Германии, в священный лес Тора, бога Грома. Там рос огромный священный дуб. Как гласит история, Бонифаций срубил его под корень. Как только он нанес первый удар, бог наслал ветер и порыв опрокинул дерево. Язычники поразились и обратились в христианство. Из этого дуба Бонифаций возвел капеллу святого Петра. Вот так, как говорят, Европа и стала христианской. Монахи-миссионеры побеждали варварскую магию, призывая высшие силы. Бог дунул, дерево упало. Здесь чудо, там победа в битве, и германцы уже готовы принять крещение. Скажем, все было несколько сложнее. Когда германские племена пронеслись через Рейн и Дунай и оставили некогда могучую Римскую империю в руинах, христианство столкнулось с новым, огромным по своим масштабам вызовом. Просто цивилизация, выросшая на этих развалинах, стала христианской, ибо захватчики покорились и отдали не свое оружие, но своих богов. Но как это случилось? Почему варвары позволили возвести капеллу, освященную во имя святого Петра, На том самом месте, где когда-то рос священный дуб Тора. Как они могли это принять? И отчего германцы начали почитать Бога своих поверженных врагов? Пришествие варваров Как принято считать, 476 год знаменует собой конец христианской Западной Римской империи. В том году прервалась долгая линия императоров, первым из которых был Октавиан Август. 27-й год до н.э., 2014 год нашей эры. И началось неприкрытое правление вождей германских племен. Случилось это почти столь же непримечательно и просто, сколь любое другое событие. Солдаты-наемники, обладавшие реальной властью в империи, в большинстве своем происходили из германских племен. Если коротко, то одни германцы убивали других. В 475 году Орест, военачальник Варвар, командир имперских войск, заставил Сенат избрать своего маленького сына Ромула Августула, маленького Августа, императором Запада. А в следующем году другой германский военачальник Одуакр убил Ареста и, не видя причины для бутафорского продолжения императорской линии, Сместил Ромула Августула и объявил себя главой правительства. Вот и все. Никто особо и не поразился. Все это было поколением раньше, когда были Аларих, Гейзерих и Атила. Кем были эти новые повелители Европы? Римляне называли их варварами, потому что в дни первых столкновений с империей те не говорили ни по-гречески, ни по-латыни. Но по большей части то были племена с севера, из Скандинавии или близких к ней областей – вандалы, франки, англы, саксы, готы, лангобарды, бургунды. В III столетии, когда они стали создавать римлянам проблемы, их экономика находилась на пути от скотоводства к оседлому земледелию. Торговлей они занимались столь мало, что человека, обладавшего богатством и властью, в их племенах отмечали не деньги, а скот. Согласно римскому историку Тациту, за германцами тянулась печальная слава пьяниц и игроков. С другой стороны, Тацит восхвалял их храбрость, уважение к женщинам и свободу от многих римских пороков. Их любимое развлечение было таким – собраться и слушать, как барды племени рассказывают древние сказания о героях и богах. Эти сказания давно утрачены, но имена богов, к примеру, сохранились в английских названиях дней недели. Thursday – четверг, день Тора. Wednesday – среда, день Одина. Германцы любили сражаться. У каждого вождя была свита из воинов, связанных со своим предводителем личной присягой. Как повествует Тацит, любой воин, вышедший живым из битвы, в которой пал его вождь, на всю жизнь предавал себя позору. «Вожди сражаются ради победы, дружинники – за своего вождя». За те века, на протяжении которых римляне и германцы противостояли друг другу на Рейне и Дунае, они неисчислимо много раз общались друг с другом, как с мирными, так и с враждебными намерениями. Германцы узнали о римской торговле. В империи появились германские рабы. Третий век принес немало проблем, и варваров приглашали селиться на свободных землях в империи или служить в римских легионах. К концу четвертого столетия римская армия на западе почти полностью огерманилась. Военачальниками в ней тоже были сплошь германцы. И тут начались вторжения. Явилась новая, неподвластная контролю сила – гунны. В конце IV века эта волна азиатских народов перешла Волгу И вскоре подчинило самое восточное германское племя Остготов. Вестготы, западные Готы, пришедшие в ужас при мысли о том, что их завоюют наступающие гунны, обратились к римлянам. Разрешат ли те поселиться в империи в качестве союзников? Римляне разрешили. И в 376 году все племя, перейдя Дунай, стало частью империи. Впрочем, вскоре продажные римские чиновники начали дурно обращаться с вестготами, и гордые варвары пришли в ярость. Валент, неумелый император Востока, попытался их усмирить, но в 378 году потерял и армию, и жизнь в битве при Адрианополе, территория современной Турции. Некоторые историки считают Адрианопольскую битву одной из тех, что изменили ход истории она уничтожила миф о непобедимости римских легионов и открыла дорогу хаосу, который продолжался полтора века. На протяжении нескольких лет талантливый император Феодосий I сдерживал вестготов, но после его смерти, наступившей в 395 году, они начали кочевать под предводительством Аллариха и грабить все вокруг. Аларих вторгся в Италию и и в 410 году его последователи разграбили Рим. В стремлении отразить угрозу, которую аларих представлял для Италии, римляне в 406 году отвели большую часть войск с Рейна, а в следующем из Британии, и через незащищенные границы тут же хлынули германские племена. Вандалы прошли через Галлию в Испанию, а после под натиском Вестготов двинулись в Африку. В 455 году рейдовая группа вандалов приплыла из Африки, и Рим разграбили во второй раз. Тем временем бургунды поселились в долине Роны, франки постепенно распространились по всей Северной Галлии, а англы, саксы и юты вторглись в Британию. Но хотя каждое племя установило в империи свои королевства во главе с правителем германцем, только франки в Галлии и англы и саксы в Британии – смогли сохранить их по прошествии веков. Сегодня мы видим, вторжения германских племен были не столь катастрофическими, как некогда казалось. Германцы захватили невероятно много земли, но большая ее часть была либо незанятой, либо принадлежала императорам. Число тех, кого и правда изгнали с их земель, было невелико. В большей части империи германцы по-прежнему представляли меньшую часть населения. И культуры, и кровь двух народов начали смешиваться воедино. Так варвары со временем утратили свои германские обычаи, религию и язык. И именно поэтому в Италии, Франции и Испании почти нет и следа германских языков. Миссии на север. Задача по обращению этих северных народов была огромной. Привести их к формальной приверженности христианству было не так уж и сложно, ведь они хотели стать частью величия, которым был Рим. Христианство в их глазах было римской религией. Но укротить этих людей, облагородить их, дать им образование, передать им лучшее из культуры античности, обучить их символу веры и прежде всего привить им хотя бы малую долю христианского поведения, Это было совсем другое дело. Варваров приводили к ортодоксальному христианству двумя путями. Напрямую из язычества и косвенно через арианство, ересь, отрицавшую вечность Иисуса Христа как Сына Божьего. Доктрина ария распространялась среди них еще с IV столетия, когда позиции арианства в империи были сильны. Впрочем, их арианство было более церковным, нежели богословским. Германцы не интересовались изысканностью абстрактной теологии. Их Христос был перворожденным творением. Они были склонны представлять его как прославленного военного вождя. Но главное различие между арианами и ортодоксальными христианами на Западе крылось в устроении церкви. У ариан не было церковного центра. Они не признавали ортодоксальный Рим и не имели своего аналога. Их церкви принадлежали клану. И даже обратившись в ортодоксальное христианство, германцы-ариане все так же с ненавистью отвергали саму идею централизации через Рим. Арианское влияние явно началось с миссионерской деятельности среди вестготов. Спустя полвека со дней Никейского собора, 325 год, миссионер по имени Ульфила или Вульфила Перешел Дунай и 40 лет совершал свой труд в варварских племенах. При помощи неизвестных миссионеров он привел Вестготов к вере в Христа, такой, какую ему проповедовал Арий. За этим обращением готов могло стоять нечто большее, нежели просто давление общества. Мы знаем, что Ульфила перевел на готский язык всю Библию, за исключением книг царств, которые он счел слишком воинственными для наставления свирепого и агрессивного народа. И от готов арианское христианство распространилось в иных германских племенах. Некоторые из северных народов, раньше прочих, пришедшие ко Христу, обитали за пределами империи и сами по себе не были германцами. Ирландцы были кельтским народом. Их обращение, которое свершилось в V веке, восходит к святому Патрику. Из его краткого жизнеописания, написанного им самим, мы узнаем следующее. Когда римские легионы были отведены для защиты континента, ирландцы, в те дни называемые скоттами, устремились на английское побережье. Они плыли по рекам, грабили поселения, уносили добычу и уводили рабов. Среди пленных был и Патрик. Воспитывался он в христианской вере, и отец его был диаконом, но сам Патрик к религии относился не слишком серьезно, до тех пор, пока не стал рабом свинопасом и не взмолился о свободе со всем душевным рвением. Он и в веру обратился в годы рабства. «Открыл мне Господь чувство неверия моего», — говорит о том времени он сам. Спустя шесть лет он сумел сбежать и добрался до побережья, где уже готовился отплыть из Шотландии во Францию корабль с грузом охотничьих собак. Чей корабль нам неизвестно. Истории о путешествиях святого Патрика во Францию могут оказаться чистой воды вымыслом, но мы знаем, что он всем сердцем желал повидать семью и после многих невзгод снова достиг родного дома. И он бы с радостью остался в Англии, если бы как-то ночью не увидел сон, в котором ирландские младенцы молили его вернуться в их страну и поведать им о Христе. Патрик решил сделать это, но сперва должен был больше узнать о христианстве. И, наконец, иные говорят с одобрения Папы Римского. Патрика направили с миссией к людям, среди которых он когда-то был рабом. На этом его рассказ заканчивается, и дальше у нас остаются только легенды. Впрочем, нам известно одно. Век спустя устроение церкви в Ирландии было по большей части монашеским. Можно предположить, что монашеская община, обустроившая свою жизнь на участке земли, подходила землевладельческим сообществам кельтов лучше, чем система церковных приходов, столь распространенная в Римской империи. Нам известно и то, что Ирландия стала базой для обращения Британии в евангельскую веру. Ирландцы часто покидали родную страну, и монахи-миссионеры не были исключением. Как мы видели, в Британии и до Патрика были христианские церкви. Но спустя столетия после Патрика ирландский монах по имени Колумба основал монастырь на острове Айона, неподалеку от побережья Шотландии. И эта обитель в свою очередь дала новый и жизненно важный импульс к проповедованию Христа в Британии. На удивление, кельтские монахи из Ирландии и Британии тоже становились миссионерами и отправлялись на континент. Их непреодолимо влекло все дальше и дальше от дома. В Германии, в Швейцарии и даже на севере Италии они основали монастыри, центры евангелизации и религиозного учения. В этих миссиях возвеличил свое имя святой Колумбан, хотя и он был лишь одним из многих. А еще явились на свет два, наверное, самых прославленных кельтских монастыря – аббатство святого Колумбана в Боббио и монастырь святого Галла. В те дни епископы Рима еще не обрели повсеместного признания в качестве римских пап. И кельтское влияние на континенте, равно как и независимый дух ирландских и британских монахов, со временем стали волновать римское христианство. Евангелие среди франков. Влияние римского католичества началось в северной половине Галлии среди франков, племени которому была предначертана великая судьба сформировать облик христианской Европы. Основателем нации был Хлодвиг, 481-511 годы. Первый значительный варварский вождь, обратившийся в ортодоксальное христианство. И его жена Хродехильда, Клотильда, бургундская принцесса-христианка, часто рассказывала мужу о едином Боге, создавшем небо и землю из ничего, а из праха земного – человека. «Чушь», – отвечал Хлодвиг. Но когда родился их первенец, он позволил крестить ребенка. Младенец умер прямо в крещальных одеждах. Хлодвиг обвинил в этом крещение. Но Клотильда радовалась тому, что Бог взял душу ее ребенка прямо на небеса, к вечному блаженству. Родился еще один сын, был крещен и заболел. Хлодвиг уверял, что крещение убьет и этого ребенка, но мать молилась, и младенец выздоровел. Потом в битве с племенем Алиманов Хлодвиг оказался на грани ужасного поражения. Он закричал «О Иисусе Христе, к тебе, кого Клотихильда исповедует сыном Бога живого, к тебе, который, как говорят, помогает страждущим и дарует победу уповающим на тебя, со смирением взываю проявить славу могущества твоего. Если ты даруешь мне победу над моими врагами, и я испытаю силу твою, которую испытал, как он утверждает, освященный Твоим именем народ, уверую в Тебя и крещусь во имя Твое. Ибо я призывал своих богов на помощь, но убедился, что они не помогли мне. Вот почему я думаю, что не наделены никакой силой боги, которые не приходят на помощь тем, кто им поклоняется. Тебя теперь призываю, в Тебя хочу веровать, только спаси меня от противников моих. Король Алиманов впал, и его армия бросилась в бегство. Хлодвиг вернулся и рассказал обо всем Клотильде. Она призвала епископа города Реймса, и тот уговаривал короля отвергнуть языческих богов. «Охотно я тебя слушал, святейший отец», — отвечал Хлодвиг. «Одно меня смущает, что подчиненный мне народ не потерпит того, чтобы я оставил его богов. «Однако я пойду и буду говорить с ним согласно твоим словам». Он обратился к народу, и все как один отвергли германских богов. В баптистерии, украшенном гобеленами, пламенели свечи. Алтарь окутал благоухающий фимиам, и многим казалось, будто они чувствуют ароматы рая. Хлодвиг, словно новый Константин, поднялся к крестильной купели, и епископ сказал ему «Покорно склони шею, почитай то, что сжигал, сожги то, что почитал». Так король был крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа. Три тысячи солдат из его армии крестились вслед за ним. Это первое из многих массовых обращений ставит важные вопросы о язычестве, проникавшем в христианство. Миссии могут вершиться двумя путями. Первый путь – личное обращение в веру когда крещению предшествует период наставлений. Этот метод применяли протестантские миссионеры под эгидой евангелических движений XIX века, с их акцентом на личном переломе в чувствах. Но есть у него и свои недостатки. В языческой среде новообращенные христиане, переменившие веру, разрывали связи с родной культурой и волей-неволей переходили в чужой анклав. Другой путь – массовое обращение, и именно так обратилась Европа. Подобно Хлодвигу, короли принимали веру, и их народы следовали за ними и в земные города, и в духовный град. Так люди не теряли связи с культурой, но обращенные вносили в церковь свои предрассудки и привычки. Это видно во многом, да и в самом Хлодвиге. Иисус был для него племенным богом войны. Франки особенно восхищались святым Петром. В их глазах Петр совершил благороднейший подвиг, когда выхватил меч, защищая Господа Иисуса, и отсек ухо рабу-первосвященника. Эта восторженная приверженность к воинственной религии отражена и в образе святого Георгия, воина, ставшего покровителем Англии, и в образе святого Иакова, покровителя христианской Испании в борьбе против ислама. И оказалось, что святые с их предназначениями могли значить для людей больше, чем Христос. Святой Антоний заботился о свиньях, святой Гал присматривал за курами, святая Аполлония, которой в дни гонения сломали челюсть, лечила зубную боль, святая Женевьева – лихорадку, а святой Власий – боли в горле. Почти для каждой человеческой нужды эти поверхностно обращенные германцы могли найти святого витали сказания о чудотворных силах святых. В те времена появилась любопытная история о двух нищих – Хромом и Слепом. Так случилось, что они попали в процессию, несущую мощи святого Мартина, и боялись, что исцеляться и лишаться возможности просить подаяния. Хромец вскарабкался слепцу на плечи, и оба поспешили спастись от чудотворных сил святого и уйти как можно дальше – Но к их несчастью не успели. Евангелие в Англии Пусть Евангелие и не глубоко повлияло на Франков, их обращение позволило пройти через Галлию на Британские острова. Вторжение англосаксов в Британию усилило враждебность настолько, что любая мысль о том, будто бритты обратят германцев в евангельскую веру, была невозможной. В 596 году Папа Римский Григорий Великий 604 годы, отправил в далекую и варварскую Англию группу монахов-бенедиктинцев под предводительством Августина, еще одного святого Августина, которому предстояло прославиться под именем Августина Кентерберийского. Августин и его монахи начали свое служение в Кенте, одной из 12 областей подвластных англосаксонским захватчикам. Под предводительством королевы Берты, очередной из христианских королев, ревностно стремившийся обратить мужа-язычника, Августин получил право обратиться с речью к королю Этельберту, но только на открытом пространстве, вне стен, где он не мог бы с такой же легкостью прибегнуть к своим магическим силам. Ходили слухи, будто у тех, кем монах был недоволен, По его воле вырастал хвост. Король был столь впечатлен словами Августина, что даровал посланникам папы землю для основания монастыря в Кентербери. С тех самых пор в этой обители и размещался духовный предводитель англичан. Григорий назначил Августина первым архиепископом кентерберийским. Миссионеры, пришедшие после Августина, вершили свои труды севернее. К концу VII века, когда воцарился король Освиу, два миссионерских направления соединились. Кельты, вслед за Колумбой, идущей на юг, встретились с последователями Августина, державшими путь на север. Королева, жена короля Освиу, была южанкой и следовала римским обычаям, но сам Освиу обрел свои христианские убеждения на севере и соблюдал обычаи кельтов. Спорили они о многом, в том числе и о дне празднования Пасхи. И когда король уже заканчивал пост и праздновал, королева и ее двор по-прежнему постились. Этого хватит, чтобы порушить пасхальное торжество в любой семье. На соборе в Уидби, прошедшем в 664 году, Освию поставил вопрос на рассмотрение. Защитники кельтских обычаев ссылались на авторитет Колумбы, сторонники римских, на Петра, которому Христос даровал ключи. «Это правда так? Петр охраняет врата Царствия Небесного?» спросил Освию одного из партий кельтов. Тот, конечно же, согласился, и король принял решение моментально ни в коем случае не отдаляться от привратника небес. После Уидбийского собора британские острова неотступно вовлекались в орбиту Рима. Христианство, прочно укоренившись в Англии, где властвовали англосаксы, с новыми силами вернулось на континент. А самым прославленным британским миссионером в средние века был Винфрид, уроженец Девоншира, более известный как Бонифаций. В 739 году папа Григорий II поручил ему обратить в христианство Германию, и тот мало того прекрасно исполнил свою миссию по обращению язычников в веру, но и под его влиянием британские и ирландские монахи и неофиты вошли в более тесные отношения с епископом римским. Бонифаций был ревностно предан делу. Он мог не только срубить священное дерево на глазах утрепещущей толпы, ожидавшей, когда же его поразит насмерть, огонь с небес. Он мог массово обращать людей в веру, а территории, на которых являл свои силы, обустраивал так, что после него оставалась церковная структура, связанная крепкими узами с центральной властью в Риме. Бонифаций стал архиепископом Майнским и закончил бы свой овеянный славой путь в мире и покое, если бы не вспомнил о своей ранней неудаче во Фризии, ныне там Нидерланды, и не отправился вновь в эту по-прежнему языческую область. Там он и засвидетельствовал свою веру смертью мученика. И если это, как принято считать, произошло в 754 году, тогда в то время юному принцу Карлу, которому судьба уготовила стать императором Карлом Великим и создателем новой христианской Европы, было всего 12 лет.